«Ты попрощаться зашел? Молодец! А у меня, знаешь, все получилось!» «Что получилось?» — тихо одними губами спросил Дима. «Мог бы и не спрашивать. На груди у Таи красиво поблескивал черно-красный ромбик. Мог бы... Ну, это штука, которая после Роберта осталась». Представляешь, оказалось, что тут нужны не только математические способности, но еще какие-то чувствовательные, что ли. Не знаю, как сказать. В общем, у меня и тех, и других хватило, хотя про меня никто и не думал. Все, и даже Роберт, думали про тебя, а ты улетаешь, и видишь, как хорошо получилось. «Отлично получилось, Тая!» — кивнул Дима. «Я очень рад за тебя и за всех остальных, что все так здорово образовалось. И всего вам самого доброго!» Он повернулся, чтобы уйти. «Счастливого пути, Дима!» — Тая помахала пухлой ладошкой. «Спасибо за все!» «Удачи!» «До свидания!» «Напиши письмо, как устроишься!» Еще кто-то. Главное — это не споткнуться, не разреветься, не упасть, не выразить лицом что-нибудь недопустимое. — Эй, Дмитриевский! — крикнул из-за угла Тимка, которого Дима прежде не заметил. — А ты чего это с сумкой? И вообще... Тимка встал и мягким... Кошачьим движением скользнул к двери, перекрывая выход. «Дмитриевский, только не ври! Скажи, где сейчас твой самолет? Тот, который в Америку?» «В воздухе», — помедлив ответил Дима. В комнате заговорили все разом. Кто-то еще пришел из коридора, из кухни, Вдруг оказалось, что в квартире много народа, едва ли не весь восьмой А. Дима почти не различал лиц. Хотелось пойти куда-нибудь и лечь лицом к стене. Он пытался пройти, его не пускали. Он готов был драться первый раз в жизни. — Ша! Отойдите все! — крикнул Тимка и встряхнул Диму за плечи. Я лучше понимаю. Слушай сюда, Дмитриевский. Я был, как и ты, отдельно. Только мы с тобой с разных концов. Тайки одной не справится. Чувств у нее сколько угодно. Но вот мозгов. Побольше, конечно, чем у Полины. Но... И она все-таки девчонка. Ну и что, что девчонка? Строптиво спросила Тая из-за компьютера. «Помолчи — Помолчи! — рявкнул Тимка. — Толстая корова, булка с изюмом, гриб-волнушка! — промелькнула у Димы в голове. Обручи, больно сжавшие грудь и виски, начали понемногу разжиматься. — Что одна тайка против Берта? — сказал Тимка. Он был гений и все такое. А ведь даже ему, как я понимаю, тяжко приходилось. — Теперь с тобой, Дмитриевский, у нас совсем другое дело пойдет.